Глава вторая Пепелац версии 2.0 был ужасен, но нужно отдать должное. За прошедшие три месяца офицеры учебного воздухоплавательного парка, а они там все офицерами числятся, проделали огромную работу. Место корзины заняла почти нормальная деревянно-перкалевая кабина, крепящаяся канатами и к трем баллонам сигаровидной формы. Для надежности, видимо. Один порвется, сможем приземлиться на других. Стекол нет, движок стоит тот еще, тарахтит, дребезжит, плюется горячим маслом и так и норовит подпустить выхлопа в кабину. Своё дело, однако, делает. Благодаря попутному ветру мужики в кратчайшие сроки добрались сюда из Казани, где у них один из опытных полигонов. За ночь провели техобслуживание, и ранним утром мы уже поднялись в небо. Только тренированный морскими путешествиями организм позволил мне почти без последствий терпеть качку. Кабину трепал ветер. К счастью, снова попутный, и этот факт сработал на мою репутацию. Чудо, не иначе. Еще в кабине было холодно, и я радовался, что с собой мы с Борятинским взяли запас горячего чаю. Остальные князья не полетели. Сопроводив это дело подобающей речью, я отправил их в инспекцию по центральным губерниям, готовить доклад на тему будущего неурожая. Не поодиночке, с хорошо себя показавшими за время путешествия солдатами конвоя и при поддержке тамошних казаков. Я воспользовался своей должностью атамана и написал князьям рекомендательные письма с просьбой посодействовать. От высоты закладывала уши. Шапка на меху, подарок сибирских ремесленников и шинель – Неплохо спасали от холода, и если бы не качка, да душераздирающие всхлипы двигателя, сидеть в кресле, пристегнувшись ремнем, было бы даже приятно. Вчерашний день прошел в режиме на скипидаренной лошади. Быстрый брифинг за завтраком с князьями, потом, прямо в пути диктоя журналисту, должное закрепить разгон митинга интервью, я промчался по Екатеринбургу, потратив на каждую встречу не более 15 минут. Заготовленные для разговора с рабочими, но не понадобившиеся тезисы прекрасно будут чувствовать себя в газетах. А вы знали, что Маркс и Энгельс жили под одной крышей? Интересно, зачем это двум половозрелым мужикам, учитывая, что Энгельс на своих бабах женится только, когда те оказываются на пороге смерти? А еще я слышал слухи о том, что у Маркса есть усыновленный Энгельсом внебрачный ребенок от служанки. Очень классово солидарно. Кстати, вот пишет Маркс, религия – это опиум для народа. Видели опиумные бунты? Нравится? Вот гражданин Маркс считает, что прийти в церковь и притон – это то же самое. Это же, извините, сатанизм. Покритиковал и по делу. Какой-то мутный чел из городского захсобрания Владивостока в моем времени как-то заметил, что надо бы мне обозначиться и сделать разгробный ролик про коммуняк. Странный. Всем же понятно, что коммунизм не работает, но верхи общества почему-то продолжают бояться. Так как предков грязью мне поливать не хотелось, а быть рукопожатным хотелось очень, бложик был снят про капитал. Читать эту муть? Ха, делать мне нечего. В интернете есть все, что нужно, и я кропотливо пересказал все, что вспомнил журналисту. Я могу понять людей, которым хорошо одетый и образованный молодой человек наговорил небылиц. Сам этот молодой человек капитала, как правило, не читал. Максимум – фрагментированные списки, написанные непонятно кем. Говорит он уверенно, говорит приятные вещи – об эксплуататорах, добавленной стоимости и о том, как было бы хорошо построить по всему миру государство рабочих и крестьян на основе равенства и братства. Идея эта притягательна, но капитал и заложенные в него мысли являются чистой воды утопией, серич невозможным к исполнению. С XVI века такие книжки время от времени пишут, описывая в них идеальный с их точки зрения мир. «Капитал» — всего лишь очередная такая книга. И рабочий, который попытается начать действовать в соответствии с выкладками господина Маркса, просто послужит орудием в руках самих же капиталистов. Основной эффект от пробежки по важным людям вылился в закладку нового рельсового завода. Оборудование прибудет еще не скоро — американская, через Атлантический океан и дальше по железным дорогам и рекам. Интенсифицировать строительство Транссиба тяжело. Это же какая махина! Но я буду стараться. Помимо продукции, нужен завод для другого, показывать остальным, как нужно делать. Влияние на рынок почти никакого. Не столько для него рабочих нужно, чтобы влиять на общий уровень зарплат. Но кому надо, тот поймет. А остальным придется перестраиваться по мере давления закона. Вечером, перед сном, поговорил с Кириллом о делах торговых. «Продали товары колониальные, Георгий Александрович. Деньги на вашем счету». Он сверился с блокнотом и продолжил. «Заводы, кирпичные, доцементные да куплены. Конкурс выиграли американцы. Предложили лучшую цену. Прибудут в Москву зимою. К весне американцы их построят и запустят. Управляющего нашли» он уже занимается поиском рабочих и документацией. Лично генерал-апостол Спиридонович Кастанда, исполняющий обязанности губернатора Московского, интересоваться изволили, в каком месте вы бы хотели строить ваши заводы, но просит не трогать Кремля. — Не тронем, — фыркнул я. — Отпиши ему, что до начала работ я непременно в Москву загляну. — Решим. Большую деревню нужно потихоньку перестраивать. Сейчас... Она вступить в должность столицы вообще не готова, а Петербург мне не нравится. Дело не в климате, а в том, что как-то слишком легко по нему из акватории Балтийского моря с кораблей стрелять, а на стойкость поляков до прочих приграничных районов я не рассчитываю. Да, наши войска в тех краях крепко по сусалам потенциальным вторженцам надают, но если все будет плохо, придется задействовать старых добрых генералов. Мороза, бездорожье и расстояние. Не факт, что до этого дойдет. У меня ведь хороший план на большую войну. Но лучше перестраховаться. Привилегию на Сибири немцы для нас оформили поразительно быстро. По слухам, этому посодействовали сами кайзер Вильгельм. Надо будет Маргарите по этому поводу письмо написать и похвалить в нем скорость немецкой бюрократии. Вилли порадуется, что я не оставил без внимания его не особо важный, но бесспорно приятный и позитивный жест. Первыми – право на производство для внутренних нужд, без права экспорта. Немцы и купили, – продолжил Кирилл. Следом – японцы, американцы, далее французы и англичане. После этого заключили контракты с, со всеми, кто может себе позволить. Подсказал я способ не перечислять всю Европу. «Так точно, Георгий Александрович!» – улыбнулся торговый представитель. «Сейчас идут переговоры с австрияками. Столица подключилась. Цену в два раза подняли. Теперь торгуются. С чисто человеческой точки зрения так себе. Стрептоцид же много людей от смерти уже спас, а спасет еще больше. Но в политике чисто человеческое неприменимо. И если есть возможность слупить с врагов австрияков побольше, значит, нужно это делать. «Два с четвертью миллиона рублей без учета Австрии», – озвучил Кирилл суммарный доход. «Уже на ваших счетах. Докторам не говори пока. Я их награжу. Но не напрямую». В СССР была Сталинская и Ленинская премии. Надо мне такую же себе завести, поощрять за существенный вклад в развитие Родины. «Не надо им таких денег. Люди доверчивые, добрые, проходимцам отдадут. И ищи-свищи», — поддержал меня Кирилл. «Да, и это тоже». «Фабрика его высочества так уж благополучно куплена. Оборудование прибудет в Петербург к середине ноября». Написал я как-то братику Мише, что, мол, было бы круто ему собственный завод с игрушками займить. Просто проверил, насколько моя победоносная поступь по планете повлияла на невместность некоторых вещей. Повлияла нормально. Маленький принц завод игрушек захотел очень сильно, чем несколько расстроил матушку. Но вставать в позу она не стала. Мал сыночек все-таки, пусть поиграется. Полезно же, посмотрит и немного поучится, как работает производство. Поговорит с рабочими, Считай, форма уроков естествознания. «Скучно, Миша. Почти весь световой день учебе подвергается. Теперь будет куда сбегать время от времени. Извините, учителя и матушка, но у меня плановая инспекция на мою фабрику». Дальневосточное паевое общество по крупицам собрало и должным образом передало империи первый пуд золота. «Отлично», – обрадовался я. «Не могли не собрать. Золота там на поколение вперед хватит». Сейчас соберем вершки. А когда технологии разовьются, это почти мой профиль, поэтому разовьются они очень быстро. Доберемся и до корешков глубокого залегания. Надо будет пайщикам каких-нибудь медалек вручить. Отпустив Кирилла, я с трудом уснул. Очень нервничаю. И только князь Борятинский смог немного меня успокоить. Как куратор путешествия, он знает некоторые условные фразы, которые должно помещать в телеграмму в реально критических случаях. Таковых в матушкиной телеграмме не было. Но... Но она же могла от горя прошифровки забыть или не знать их вовсе. Если Александр умудрился умереть, мне придется туго. Я критически не готов. И если в провинциях получалось хорошо справляться на голой, подкрепленной высоким происхождением и положением уверенности, в столице это не прокатит. Странности начнутся со старта. Я не знаю многих из тех, кого должен знать Георгий. Ладно разберемся. А вот Андреич на пепелац версии 2.0 проник чуть ли не явочным порядком. Натурально на коленях просил с собой взять, потому что страшно пускать меня в небеса. Сцена была трогательной, а потому дядька в полет был допущен. Теперь чаем распоряжается. Наполняет нам с князем кружки и очень старается не смотреть на землю. Летит со мною и Остап. Этот высоты не боится. Во Франции на воздушном шаре летал. Там это относительно модный досуг. С собой секретарь везет огромный пакет бумаг. Это плоды кропотливого многомесячного труда, которым я занимался в свободные от других дел минуты. Бумаги крайне ценные. В них частично описаны мои планы на будущее. Показывать можно только Александру, если он жив. А если нет... Об этом лучше не думать. По отдельным папкам разложено прогрессорство в тех сферах, где я шарю. В основном геология, металлургия, так себе, но я осторожно надеюсь, что полухаотичные обрывки моих университетских знаний подскажут ученым верный путь. Немного химия и фармацевтика в виде пенициллина. Имеются планы реформ государственных и силовых структур, максимально подробные карты ископаемых. Страны за пределами наших границ описаны мною не очень, потому что в университете меня это не шибко-то интересовало, равно как и преподавателей все равно не наше. Даже если пепелац неудачно рухнет, эти бумаги уцелеют, и если попадут в толковые руки, помогут империи стать немного лучше. Не хочу так. Знаю этих деятелей. Прожекты покойного высочества интересны, и мы даже пару самых легких пунктов в жизнь воплотим, но остальное диктовали горячность и молодость. Смотреть вниз — На простирающиеся под нами реки, поля, озера, леса и поселения было интересно. В первую очередь в глаза бросились оккупированные переселенцами и грузами дороги. Это сколько людей в Манчжурию валит? Сотни тысяч, если не миллионы. Сколько рабочих рук уплывает из привыкших к перенаселению губерний? Насколько тамошним фабрикантам придется повысить зарплаты из-за кадрового голода? Насколько упадут цены на потребительские товары? Спрос-то уменьшился? или наоборот вырастут из-за тех самых повышений зарплаты. Буду очень внимательно следить. С людьми понятно, а вот картины ландшафта меня удивили. Стоило подняться над землею, и даже мне, очень далекому от сельского хозяйства человеку, стало понятно, что неурожай будет страшный. Пожелтевшие раньше времени травы, обмелевшие водоемы, кое-где следы больших лесных пожаров. И так, верста за верстой, насколько хватало глаз. Попутный ветер позволил добраться до Перми всего за два с половиной часа. Приземляться пришлось на лугу, потому что нормального шарапорта здесь пока не завелось. Дирижабль — штука в целом затратная. Нужны большие эллинги, причальные мачты, комплекс заводов, оболочки шить да гелий добывать. Водород-то от искорки взорваться может, а гелий так не умеет. Короче, пахать и пахать». И я прекрасно понимаю, почему великие державы это направление развивать не торопятся. Долго, дорого, сложно, ненадежно. Пусть дальше так и считают. Не обошлось без легкой клоунады. Приземляться мы должны были в одном месте, а получилось в другом. И огромная масса собравшихся меня встречать людей была вынуждена в спешке, топчать друг дружки ноги, бежать с одного луга в другой. Облегченно вздохнув, не разбились. Я подождал, пока местные подхватят сброшенные нами веревки и подтянут пепелас ближе к земле. Спрыгнув с добрых полутора метров, послушал ликование толпы, надкусил каравай, дождался окончания молебна и запрыгнул на дружки, толкнув с них речь о важности развития аэронавтики. Выразил благодарность пермякам за заботу о переселенцах, сослался на срочные государственные дела, пообещал народу еще в Пермь вернуться. Она же близко, почему бы не съездить? и убыл на вокзал, по пути поговорив с местными главнюками. «Ничего особенного. Ждите князей с проверками, оказывайте содействие, готовьтесь к недороду». Императорский поезд поразил меня в самое сердце. Синенькие, украшенные позолоченными орнаментами и гербами вагоны крепились к бодро попыхивающему максимально возможной для него чистоты паровозу. Машинист, проводники, ремонтники и даже кочегары числятся офицерами конвоя. «Вмиг дамчим, ваше императорское высочество!» Обстановка внутри восхитительная. Имеется мой личный вагон со спальней и кабинетом, есть вагон для прислуги, вагон для гостей всего один, отцепили остальные для скорости, все равно стольких спутников нет. Вагон-ресторан, вагон-уборная с горячим душем и ванной, в которую я с радостью опустился, как только за окнами перестали попадаться машущие нам вслед люди. С меня помахать в ответ не убудет. Немного продрог за перелет и физиологически теперь полностью счастлив. Почти тишина, почти нет качки, тёплая водичка с добавлением каких-то приятно пахнущих ароматизаторов приятно греет тело. Душа, к сожалению, не поддаётся, меня натурально трясёт, и даже для вроде бы привыкшего меня лица пермских чиновников и работников поезда показались какими-то чересчур восторженными и одухотворёнными. Слухи. Чего этот цесаревич так неожиданно ускорился? Вплоть до полета на жутком пепелаце Тут вариантов много. Два основных. Либо ругать меня царь будет, либо нет уже того царя. Или скоро не станет. Допустим, очень болен и сейчас на последнем издыхании. А вокруг, мать его, Романовы со своими выкормышами, интригами, интересами и прочим. Романовы, большую часть которых я знаю только по именам и лицам. Фотографии помогли заполнить пробелы в памяти и помощи ждать неоткуда. Матушка Дагмара, опытная паучиха, меня в кокон со своей материнской любовью окутает и будет дергать за приятные ей паутинки. Братья Александра, это вообще жесть, потому что эти упыри в аппарат врастали десятки лет. Остается только ближайшая родня, сестренки до да Миша, до да поколения Романовых, плюс-минус моего нынешнего возраста. Эти еще оскотиниться, возможно, не успели, и будут не против построить карьеру под моим лидерством, в процессе немного потеснив вросших в высокие кресла родичей». Трое суток занял путь до столицы. Телеграф сохранял тревожное молчание, прервался и поток писем. К концу пути я уже настолько извелся, что начал думать совсем уж плохое. Меня аккуратно отделили от прикипевшей за время путешествия свиты, поместили в информационную блокаду, Ежели где-то на путях вдруг сдетонирует чемоданчик, никто ничего не заподозрит. Эх, такой многообещающий наследник был. В Петербург мы не поехали, отправившись в Гатчину. Тамошний дворец был выбран Александром в качестве цитадели после череды покушений. Гатчинским затворником называют царя-фрондеры и простые сплетники, при этом многозначительно ухмыляясь «тут тебе и трусость, и символизм в виде Павла Первого», который был первым гачинским затворником. Я правильность решения Александра признаю, но сам в Гатчине жить не стану. У меня очень много планов и дел. А отсюда в Петербург мотаться замучаешься. Прибыл я на Варшавский вокзал и, посмотрев в окно на набившийся в здании народ, на пару мгновений крепко зажмурил глаза, чтобы открыть их и посмотреть снова, нет ли ошибки. Ошибки, увы, не было. Вот Мария Федоровна, вот сестренки и Миша. Вон там выстроились Александровичи, там Константиновичи. Меж этих двух групп распределились Николаевичи. Нет царя».